Глава шестая. Как относиться к другу, чьей жизнью управляют созвезд? Я редко видел Николаса с тех пор, как они с р э й ч е л переехали, но во время встреч иногда приезжали они, иногда я прилетал погостить в Диснейленд. Николас посвящал меня во все детали своих свале сомпланов. Теперь они общались часто, так что с этой точки зрения переезд стоил того. Да и работа в новой музыке оказалась гораздо лучше, чем работа продавца пластинок в магазине. Торговать пластинками в розницу — это тупик, и Николас всегда это понимал, в то время как область звукозаписи открывала широкое поле деятельности. Вошел в силу рок, и хотя новая музыка специализировалась на народном творчестве, влияние рока сказывалось. По словам Николаса, они едва не подписали контракт с Питером Полом и Мэри и безоговорочно отвергли Кингстон Трио. Николас работал в отделе исполнителей и репертуара и сам прослушивал новых певцов, инструментальщиков и группы. Он не мог лично подписывать контракты, зато имел право давать претендентам отворот по ворот и с удовольствием им пользовался. Большой карьерный рост с тех пор, как он менял туалетную бумагу за кабиной номер три. Наконец, абсолютный слух, глубокое знание вокала, приобретенное частыми прослушиваниями уникальных записей в университетской музыке и природное чутье стали приносить Николасу деньги. Карл Дандеру не ошибся, помогая Николасу, он помог и новой музыке. Значит, теперь у тебя классная работа, произнес я, устроившись в гостиной их квартиры в п л а с с е н с и и Вот скоро еду в х а н к т и н г т о н Бич прослушивать дядюшку Дэйва Хагенса. И его электрических барабанщиков, сказал Николас. Думаю, мы заключим с ними контракт. В сущности, они играют фолк-рок, чуть-чуть смахивает на отдельные вещи благодарных мертвецов. Мы слушали пластинку Джефферсон э й р п л й н Довольно неожиданно для меня после любимой Николасом в Беркли классической музыки. Грейс Слик исполняла Белого Кролика. Клевая чувиха, заметил Николас. Да, певица, что надо, согласился я. Я совсем недавно заинтересовался роком и особенно мне понравилась группа Jefferson Airplane. Жаль, что она вам не подходит. О, я теперь клёвых чувиков вижу, знаешь, сколько. Многие начинающие исполнители кантри-девушки, обычно совершенно е б е з д а р и наслушиваются и копируют кого-нибудь, ничего оригинального. Итак, ты стал вершителем судеб, заметил я. Николас молчал, вертя в руке бокал с вином. И каково тебе? Приятно? Знаешь, Николас замялся. Хуже всего смотреть на их лица, когда говоришь нет. Это... Он взмахнул рукой. У них такие надежды. Надежда гонит их со всех концов земли в Голливуд. Вот сегодня была одна девушка. Добиралась от Канзаса на попутках с пятнадцати долларовой учебной гитарой. Берет от силы пять аккордов, поет по нотной тетрадке. Мы обычно не прослушиваем, если они уже где-то не играют. Нельзя же прослушать всех подряд. Закончил Николас грустно. Что новенького сообщает в а л и с спросил я, надеясь, что теперь, обогащенный опытом более насыщенной жизни, Николас не слышит больше голоса и не читает во сне книги. На лицо друга легло странное выражение. За все время появления этой темы он, казалось, впервые не желал ее обсуждать. Я. Николас сделал мне знак рукой и вышел из гостиной в спальню. Рычел вела правила, сказал он, прикрыв за мной дверь. Приней и не заикаться об этом. Послушай, я кое-кого обнаружил. Качество связи с ним или с ней или с ними зависит от ветра. Когда поднимается ветер, а здесь он дует из пустыни на восток и на север, слышно гораздо лучше. Я делал записи, гляди. Николас выдвинул ящик туалетной тумбочки. Там лежало около сотни машинописных листов бумаги. В углу комнаты на маленьком столике стояла портативная пишущая машинка. Я много г о тебе не рассказывал о своих контактах с ними, именно с ними. Похоже, они могут сливаться и образовывать единое тело или разум, как некая плазматическая форма жизни. Полагаю, они где-то в стратосфере. Боже, пробормотал я. Им кажется, убежденно продолжал Николас, что мы живем в отравленном океане. Я часто вижу сны, как бы с их точки зрения. Они смотрят вниз, э, я смотрю вниз. На какой-то стоящий водоем. Смог, предположил я, они его не навидят и ни за что туда не спустятся. Ты писатель-фантаст. Скажи, возможно ли, что в атмосфере с у щ е с т в у е т неизвестные нам высоко развитые формы жизни, которые горячо интересуются нашей жизнью и в состоянии помогать нам, когда считают необходимым? Ведь за долгие века должны были накопиться какие-то факты. Скорее такова одна из моих теорий. Они недавно вошли в нашу атмосферу. Прибыли с другой планеты или из параллельной вселенной. Не исключено, что они прибыли и из будущего, с тем, чтобы помочь нам. Они очень хотят помочь нам, а знают они абсолютно все и могут перемещаться повсюду без ограничений. У них нет материальных тел, просто сгустки энергии вроде электромагнитных полей. Вероятно, они иногда сливаются, образуют единую информационную систему, потом расходятся. Разумеется, это лишь мои предположения. Точно мне ничего не известно. Почему их слышишь только ты? – спросил я. У меня нет логичной теории на этот счет. А объяснить они тебе не могут. На самом деле я многого не понимаю из того, что они мне говорят. Признался Николас. Просто чувствую их присутствие. К примеру, они хотели, чтобы я переехал вокруг Оранж. Тут ошибки не было. Думаю, здесь ближе к пустыне, и когда дует нужный ветер, надежнее связь. Я накупил кучу книг, чтобы изучить феномен. Британскую энциклопедию. Но если они существуют, кто-то еще неиминуемо согласен. Кивнул Николас. Почему именно я? Почему бы им не обратиться к президенту Соединенных Штатов? К Феррису Фриманту? Николас рассмеялся. Понимаю, что ты хочешь сказать. Но на свете столько выдающихся людей. Однажды, послушай, он лихорадочно стал перебирать листы с записями. Как-то мне показали двигатель с двумя осями, вращающимися в противоположных направлениях, и объяснили принцип действия. Я видел этот проклятый мотор, держал в руках такой круглый, тяжелый, выкрашенный в красный цвет, без центробежного вращающего момента, потому что оси крутятся в разные стороны, но с помощью некоего привода образуется единая движущая сила. Какой источник энергии точно не знаю, может электричество? Они хотели, чтобы я все это записал, когда проснусь. Показали мне остро з а т о ч е н н ы й карандаши и блокнот и сказали: «Никогда в жизни не забуду». Сказали: «Принцип действия известен в твое время. Ты понимаешь, что это значит?» Николас страшно разволновался, покраснел, слова лились из него потоком. «Они из будущего?» «Не обязательно», возразил я. С таким же успехом это может значить, что им просто известно наше будущее. Николас Замер ошеломленно глядя на меня, беззвучно открывая и закрывая рот. Видишь ли, продолжал я, существам высшего порядка доступно. Это все на самом деле, тихо произнес Николас. Ты о чем? Это не выдумка, не рассказ. Фиксируя свои впечатления, я исписал многие страницы, что видел, что слышал, что знаю. Ты знаешь, что я знаю. Все это куда-то движется, вот только куда пока понять не могу. Они не хотят, чтобы я понял. Собственно, мне сообщают очень мало. Такое впечатление, что они умышленно раскрывают как можно меньше. Так что от Валика ты со своими научно-фантастическими байками подобру по здорову, ясно, Фил? Наступила тишина. Мы молча смотрели друг на друга. А что же мне говорить? Наконец спросил я. Просто о т н е с и с ь к этому серьезно, так как оно есть. Очень серьезное, может быть, очень мрачное дело. Хотел бы я знать. Я чувствую, что они предельно откровенны. Идет какая-то смертельная игра вне нашего понимания с целью. Николас замолчал. Боже, все это чертовски действует на нервы. Если б я с кем-нибудь мог поделиться. Ты выглядишь более зрелым, словно возмужавшим, заметил я. Он пожал плечами. Уехал из Беркли. Теперь ты чувствуешь настоящую ответственность. Я и раньше чувствовал ответственность. Нет, просто я начал понимать, что это не шутка. Твоя работа. При чем тут работа? Не шутка то, что мне сообщают. Хотя проснувшись, я ничего не помню. Все это запоминается где-то в глубине мозга, попадает в подсознание и там хранится. Никола с поднял глаза и пристально на меня посмотрел. Знаешь, Фил, я думаю, меня программируют. Рано или поздно по какому-то сигналу или при условленных обстоятельствах программа начнет работать, а я и догадываться ни о чем не буду. даже когда попадешь в условленные обстоятельства. Я читал об этом. Все покажется мне совершенно естественным, каковы бы ни были мои поступки и слова, я буду думать, что веду себя так по собственной воле, будто постгипнотическое внушение. Сам себе объяснишь самое странное, самое гибельное. Он замолчал и на этот раз надолго. Ты изменился, повторил я. Не просто возмужало, как-то еще. Меня изменил переезд. Переезд и та исследовательская работа, которую я веду, наконец-то у меня появились на нее средства. Герб Джакман платил мне жалкие гроши. Дело не только в исследовательской работе, возразил я. В Беркли полно людей, занимающихся исследовательской работой. У тебя появились новые друзья? Ты с кем-то общаешься? В основном с сотрудниками фирмы, ответил Николас. С профессионалами музыкального бизнеса. Рассказывал им о Валлисе? Нет. А к психиатру не обращался? Черт, Фил! Устало произнес Николас. Мы оба с тобой знаем, что психиатр тут не причем. Когда-то я еще мог об этом подумать, давным-давно, за шестьсот миль отсюда, в сумасшедшем городе. В округе о р а н д ж глупости не любят. Здесь живут здравомыслящие и стабильные люди. Все ч о к н у т ы е остались к северу, в районе Лос-Анджелеса. Я перемахнул лишнее шестьдесят пять миль. Да нет, черт побери! Меня специально послали сюда, подальше от всяких параноиков, чтобы я мог размышлять, обрести понимание или уверенность. Если я и приобрел что-то, то, наверное, уверенность. Пожалуй. Там в Беркли, тихо продолжал Николас, словно обращаясь сам к себе. Все это казалось игрой. Лежишь себе тихо ночью и контактируешь с иным разумом. Мы все дети в Беркли, в Беркли не взрослеют. Наверное, поэтому его так ненавидит Фэрис р Фримонт. Перебравшись сюда, ты о нем не забываешь? – спросил я. Нет, перебравшись сюда, я о Фэрисе Фримонте не забываю, – загадочно ответил Николас. Благодаря воображаемому голосу Николас наконец стал цельным человеком. о с т а н ь т с я он в Беркли, он бы жил и умер частички человека так и не познав полноты. Что это за воображаемый голос? – спрашивал я себя. Предположим, к о л у м б у слышал воображаемый голос, велевший ему плыть на запад. к о л у м б поверил и открыл новый свет, изменив ход человеческой истории. В таком случае нам пришлось бы очень трудно определять термин воображаемый, ибо этот голос, опосредованным образом затронул всех. Что создает более мощную реальность: воображаемый голос, советующий к о л у м б у плыть на запад, или реальный голос, подсказывающий, что затея безнадежна, если бы не являющийся по ночам валес? Манящий, настойчивый, зовущий к счастливому будущему Николас посетил бы Диснейленд и вернулся в Беркли. Я это знал и знал это Николас. Как истолкуют побудительный мотив о к р у ж а ю щ и е не имеет значения. Важно, что самостоятельно, без посторонней помощи Николас остался бы на в е ч н о гнить в своей дыре. Что-то вторглось в его жизнь и уничтожило оковы дурной кармы. Что-то разбило стальные цепи. Именно так, подумал я, человек перерождается, совершив поступок, которого никогда н не мог бы совершить. В случае Николаса абсолютно немыслимый акт переезда из Беркли в Северную Калифорнию. Все его п р и я т е л и остались на месте, я остался на месте. Невероятно. Вот он, выросший в Беркли, сидит передо мной в своей современной квартире в п л а с е н с и и В Беркли нет современных квартир. В цветастой калифорнийской рубашке и слаксах. Он уже вписался в местную жизнь. Эпоха джинсов осталась позади.